«Шеф!» — сказал громила охранник, обращаясь к гигантскому, похожему на очень крупную и сильно волосатую горилу демону стоящему у окна и смотрящему во внутренний дворик особняка. «Шеф!» — повторил охранник. «Там это...» — вернулся кувалда со своими парнями. Говорит, что у него есть какие-то новости. Также с ним пришел Мак из гильдии. что ждал их возвращения. «Позвать их?» Демон все так же мрачно стоит у окна и не говорит ни слова. «Шеф!» Еще раз осмелился оторвать того от размышлений охранник, немного помявшись у двери. И съежившись под тяжелым взглядом своего очень опасного босса, повторяет «Там это, кувалда и маг в приемной». Они ждут разрешения. «Я слышал», — отвечает ему демон. «Слышал. Зови». И вновь отворачивается к окну. Охранник, тихо выдохнув, выскальзывает за двери кабинета. Из-за них раздается его приглушенный голос. «Он вас ждет!» «И еще тише!» «Кувалда! Там это!» «Шеф, похоже, не в духе или очень сильно чем-то обеспокоен!» так что будь осторожнее, ты же его знаешь». «Спасибо, Хьюз», — ответил ему грубый и сиплый голос. «Это Кувалда. Узнает своего лучшего бригадира, шеф не слишком большой банды одного из окраинных миров». «Но так будет недолго», — напоминает себе главарь. «Скоро я смогу заявить о себе, и мне есть с кем поговорить на эту тему». пока он обдумывал эти свои мысли, в его кабинет вошли двое. Первый, похожая на него, горела подобная туша, такая же мощная, мускулистая, свирепая и что совсем не вписывающаяся в общую картину, умная. Эта туша местными звалась Кувалдой и приходилась боссу этой банды младшим братом. Вторым был темный эльфар, похожий на какого-то бухгалтера и тщедушного клерка откуда-то из центральных миров. Его прислала гильдия магов, вышедшая на него с полгода назад, из которой они с тех пор работали вместе. Хотя маг этот и выглядел столь нелепо и безобидно, но Чахлый, местный авторитет, знал, что перед ним очень сильный и опасный маг. Он сам видел, как этот щедушный эльфар в одиночку уничтожил отряд боевых магов-наемников, которых его банда обнаружила и загнала на один из нижних уровней. Те были слишком сильны для его банды, да и другие маги-гильдии, которые работали совместно с ними, не могли ничего противопоставить наемникам. И тогда в игру вступил он. Всего несколько минут магического боя, и от противостоящего ему отряда магов осталось одно кровавое месиво. До того момента Чахлы считал этого эльфара лишь бухгалтером, так как все расчеты с гильдией шли через него. Главарем же для него был еще один демон-маг из гильдейцев, чья сила и мощь, видимо, специально была выставлена на всеобщее обозрение. Однако тот бой... сразу расставил все по своим местам и показал, кто действительно среди присланных магов является главным в отряде. С того момента, как он начал сотрудничать с магами, прошло уже несколько месяцев, и сейчас главарь понимал, что маги помогают ему лишь до тех пор, пока он и его банды нужны им. Но это не будет продолжаться долго, слишком многое он увидел, и узнал за это время. Бандит догадывался, вернее знал, что будет после того, как необходимость в нем и его подчиненных отпадет. В последнее время он все четче ощущал, как утекает его время, и старался придумать хоть что-то, способное доказать его полезность перед гильдией. Ради этого он готов был подставить Практически всех своих, лишь бы маги, оценили его услуги. И вот наконец ему повезло: похоже, те, кого искали маги, появились именно здесь, в мире Гранкат, у них в городе. И сейчас несколько его бригад шли за ними при поддержке трех магов из гильдии. Они должны были захватить пришлых и доставить сюда. Но это лишь отсрочка. желание как-то выгородить себя хотя бы на время время, которое потребуется его брату, чтобы кое-что проверить. Однако это и дополнительный повод убрать его, поэтому эту карту стоит разыграть с максимальной выгодой для себя, иначе дальше их ждет лишь смерть. То, что творили гильдейские маги в стенах его особняка. или за стенами резиденции своей гильдии с попавшими к ним пленниками, выходила за все рамки разумного. Их пытали, ставили на них различные опыты, использовали как источники повышения силы или для создания высокоуровневых артефактов. Поэтому для главаря и его банды была лишь одна дорога на тот свет. Но гильдейцы не знали всего. Чахлый через подконтрольного чиновника выяснил кое-что о тех магах, которых должны были доставить к нему сегодня. И он точно знал, что телепорта, на который надеялись гильдейские маги, у них уже нет. Они еще днем зарегистрировали его на портальной площади и оставили там. Поэтому они, по сути, сейчас для гильдии бесполезны. разве что в качестве дополнительного расходного материала. Но это не выторгует жизнь Чахлому и его с Слишком мало от них пользы в этом случае, особенно здесь, в окраинном мире, где магического материала для гильдейцев было очень мало. Но главарь теперь не терял надежды, ведь сейчас ему было, что предложить в обмен на этот провал свою жизнь и помощь гильдии. Он не сообщил гильдейцам о последнем захваченном отряде магов, среди которых была очень любопытная магичка с уникальными способностями. Правда, сломать ее пока не получилось. Эта стерва все еще держалась, но вот один из ее дружков оказался не столь крепким орешком и рассказал им все, что знал. И если этот его источник информации не солгал, Ее способности должны очень заинтересовать магов гильдии, правда в этом случае он тем более постарается сделать все, чтобы она не попала в руки к магам, а будет продавать или обменивать полученную от нее информацию исключительно через себя и свои условия. Именно правдивость полученных сведений и должен был проверить Кувалда со своей бригадой. Это были те немногие, кому главарь мог доверять безоговорочно. И именно с этими новостями к нему сейчас должен был прийти его брат. Он подтвердит или опровергнет те силы и способности девчонки, о которых они узнали от одного из ее друзей. Так что прихода своего брата демон ждал с большим нетерпением. Но вот что было нужно магу, Чахлый не знал. О готовящейся операции по захвату обнаруженной группы неизвестных магов того предупредили заранее. Гильдейские маги ушли вместе с отрядом. Так что, какие у него были вопросы, бандит предположить не мог. Но слишком он не вовремя пришел к нему сейчас. Это было очевидно. «Или наоборот вовремя?» задумался демон, и посмотрел на вошедших. «У вас ко мне какое-то дело?» обратился он к стоящему напротив него магу, как бы выделяя его значимость и показывая тем самым, что готов погрузиться с головой в решение его проблем и только потом заняться своими делами. Тот не стал особо миндальничать и сразу ответил. «Да». Оглядев совершенно пустой кабинет Чахлова, в котором отсутствовала всякая мебель и который украшал лишь ковер, раскинутый по центру, будто ища, куда бы можно сесть, мак вздохнул и сказал. «Старший в группе, ушедший с твоими подчиненными, должен был выйти со мной на связь, но не сделал этого, и это странно». Он очень ответственный исполнитель. Бандит задумался. Маг прав. Тот, кого он отправил с отрядом, тоже должен был выйти на связь с ним, как только они доберутся до места, но все еще не сделал этого. Поэтому слова мага немного встревожили его. Однако при этом он испытывал глубокое чувство успокоения, Так как Маг сейчас заговорил с ним не о том, что волновало Чахлова последнее время, он немного расслабился и посмотрел на гильдейца уже несколько более задумчивым взглядом. У вас есть предположение, с чем это может быть связано? – спросил он у Мага, стараясь думать о том же, но в голову к нему пока никаких особых мыслей, отвечающих на этот вопрос. Не пришло. Глава гильдейских магов оглядел его с ног до головы. Целых два, ответил он, или они все мертвы, и некому выйти на связь. При этом Маг усмехнулся, как бы даже не предполагая такого варианта развития событий в этом окраинном мире. Или это сделано сознательно. Например, кто-то воспользовался пологом молчания. или чем-то на него похожим. И тогда о результатах нашей операции мы сможем узнать только после того, как закончится время действия заклинания или они выйдут за пределы зоны его воздействия. «Получается, остается только ждать», — уточнил Чахлый. «Верно», — согласился Мак. «Но к вам я зашел вот зачем». Твердо посмотрев на вопросительно взглянувшего на него бандита, он сказал, «Нужно, чтобы вы все-таки подготовились к возможным неожиданностям». И будто сомневаясь, добавил, «Что-то мне все это не нравится. Нужно быть начеку! чеку», — веско закончил маг. «Сделаю», — ответил ему главный в этом особняке демон и спросил, «Что-то еще?» как-то подозрительно оглядел его всего и отрицательно помотал головой. «Нет, это пока все», и, не прощаясь, вышел из кабинета. Как только за ним закрылась дверь, бандит подошел к ней и запер, после чего, проходя мимо брата, махнул ему рукой, чтобы тот следовал за ним и прошел в центр пустой комнаты, к единственному украшению которой – дорогому ковру ценнейшей работы из одного внешнего мира. Но старшего брата он совершенно не интересовал. Демон небрежно отпихнул его ногой в сторону, высвобождая центральную часть комнаты. И вот именно под ним была начертана вписанная в круг небольшая пентаграмма, внутри которой с трудом поместились бы два щуплых демона, Что уж говорить о столь массивных фигурах, как у братьев. Но им это не помешало. Практически впечатавшись друг в друга, столкнувшись лбами, они встали в самый центр рисунка. Когда они сделали это, то все пространство вокруг них окутало какая-то необычная, серовато-голубоватая, полупрозрачная пленка. Все. «Теперь можно спокойно говорить. Правда, времени у нас не так и много», сказал Чахлый брату и сразу спросил. «Вы там что-то нашли? Врата? Активированный телепорт?» Начал перечислять он. «Нет», покачал головой второй Бугай. «Мы там ничего не нашли. Но...» И он взял театральную паузу. «Там определенно что-то есть». «В смысле?» Не понял главарь. Помнишь, тот артефакт поисковик, уточнил Кувалда, который мы захватили у последней группы наемников. Тот, что показывает наличие магических предметов или ловушек где-то поблизости. И чем магия ближе или сильнее, тем этот артефакт начинает светиться все ярче и ярче. Ну, там еще и цвет свечения изменяется, но мы так и не поняли. «От чего это зависит? Гильдейцам же мы этот артефакт, ты сам догадываешься, почему не показали. Хотя они, конечно бы, скорее всего, сумели бы разобраться». «Конечно», — кивнул старший брат, стоящего напротив него демона. «Так вот, хоть мы ничего обнаружить в указанном этим пацаненком месте и не смогли, но поисковик там сиял так, Будто мы находились в центре какого то источника или магической аномалии не знаю и он в недоумении пожал плечами мы с парнями облазили весь уровень и ближайшие окрестности, но ничего обнаружить у нас так и не получилось. это однозначно на том уровне ничего нет. и младший вновь попытался пожать плечами, как бы говоря о том, что это все. что они смогли сделать там». «Еще что-то?» — немного расстроившись, спросил у него главарь. «Да», — кивнул младший демон. «Мой следопыт уверен, что где-то там должен быть переход на нижний уровень и, возможно, не один. Правда, времени у нас оставалось в обрез, и мы не стали их искать, поспешили назад. Но судя по тому, как сработал артефакт в том месте, Такую силу может показывать и что-то, расположенное не только там, но и находящееся уровнем выше или ниже. И вот тогда получается, что найденная нами магическая аномалия очень сильна, что делает ее еще более ценной и значимой. Только теперь нам нужно разобраться, что это и как к ней подступиться. Да, это верно, согласился с ним брат. и почесал затылок. «Есть идея, как это сделать?» спросил он. Младший, тот, кого все знали под кличкой Кувалда, и тот, кто на самом деле был мозговым центром этой банды, задумавшись, произнес. «Да, и нам нужно все это продумать, если мы хотим остаться полезными для гильдии. А для этого мы должны разобраться с этим сами». И получается, нам нужны свои маги, собственные маги, и они не должны быть из гильдии или как-то связаны с ними. И посмотрев в глаза тому, кого все остальные считали действительным главарем, сказал: девчонку и ее отряд отдавать гильдейцам нельзя. Без них нам по сути нечего будет предложить гильдии в обмен на их сотрудничество. Главный демон. слушал младшего и кивал в такт его словам, стараясь запомнить все его наставления. «Понял тебя». Младший же продолжил. Но главное в том, что мальчишка не солгал нам, когда говорил о своей подружке. Она действительно что-то чувствует и может указать, хотя и не очень точно, местонахождение обнаруженной ею магической аномалии. Жаль конечно, что это так, но благодаря нашему последнему трофею и тем магам, что были с ней в группе, мы спокойно сможем разыскать источник магического излучения и произвести его идентификацию. И в этом случае нас никто не будет ограничивать во времени, и самим нам не нужно будет скрываться от вездесущих гильдейцев. А потом, когда мы сами во всем разберемся И все выясним, то сможем без лишних посредников предоставить гильдии полную информацию о найденном артефакте, источнике или аномалии. Но для этого нам важно сохранить девчонку и утаить информацию о ней, ее группе и захваченном артефакте. И пришедший демон посмотрел настоящего напротив него хозяина кабинета. Верно! Согласился с ним чахлый. Хорошо, ответил ему тот. Нам повезло, что и у тебя, да и у меня, есть кое-какие способности, о которых мало кто догадывается. И хотя маги думают, что контролируют тебя полностью, но мы-то знаем, что из тебя у них ничего вытянуть не получится. И Кувалда похлопал своего старшего брата по плечу. С твоей ментальной защитой. Ни один маг тебе не страшен. Значит, этого плана и будем придерживаться. Подвел итоги старший. Да, так и сделаем, сказал младший. Но о сути нашего дела должно знать как можно меньше нейтралов. В идеале это должны быть только мы с тобой. Но, как я понимаю, это невозможно. Так что придется подключить еще и моих парней. «Больше, думаю, никого привлекать к этому делу не стоит». Он кивнул в направлении двери, за которой стоял охранник и скрылся маг. «Главное – постараться первое время сохранить информацию о том, что к нам в руки попалась такая перспективная девчонка, в тайне от них, а дальше мы их упрячем так, что даже мышь подкопаться не сможет». Старший согласно кивнул на слова кувалды. Младший демон еще раз посмотрел на брата, и тот начал рассказывать ему о той текучке, которой были заняты их нейтралы в последнее время, так как эти события выпали из зоны внимания второго демона из-за его отсутствия эти несколько дней в банде. «Как там новая группа магов? Уже схватили их? Ликос связался с тобой?» «Нет», — покачал головой чахлый. не связался. Кстати, и с магом его подручный демон тоже не вышел на связь. — Ты же слышал, — удивился главарь. — Да кто тебя знает, возможно, это твоя очередная уловка, чтобы нагреть этих магов. Я-то мысли, как и этот хиляк, читать не умею. Значит, то, что он предположил, когда был здесь, правда? — задумчиво потянул Кувалда. — Странно. И он посмотрел на брата. «Не нравится мне все это. Они должны были быть уже на месте. Мне кажется, маг тоже обеспокоен, хоть старается и не показывать этого. Как думаешь, там могло что-то пойти не так? Что мы вообще знаем об этом новом отряде магов?» Главарь прикрыл глаза, стараясь вспомнить все, что сообщили ему его соглядатые, и начал говорить «В общем-то, немного. Прибыли недавно. Точного времени никто сказать не смог. Но не раньше понедельника. На прошлой неделе в городе их точно не было. Скорее всего, прибыли на ярмарку или ищут выход на спаянный отряд наемников для работы во внешних мирах». «Почему так решили?» – уточнил Кувалда. «Наши шпики видели». как те только сегодня встречались с парой сильных отрядов. Вообще странно, до этого группа этих магов вела себя очень тихо, а буквально за один день они развили очень бурную деятельность. Именно поэтому наши и засекли их. В отряде четыре мага, и какой-то чел выполняет роль посыльного и порученца. Более подробно о них должен был разузнать Корявый. «На него кто-то работает в жирном Борове, но его, как он ушел навстречу, так с тех пор никто и не видел». «Думаешь, сбежал?» — спросил Кувалда. «Вряд ли», — помотал головой старший демон. «Он слишком труслив». И, помолчав, добавил. «Думаю, где-то отсидеться хочет. Но это уже не имеет значения». Я давно хотел избавиться от него и его ребят. А тут он сам дает мне такой повод. Так что все к лучшему. Тем более старик Дяк срисовал всю компанию магов в таверне и доложил нам, как только раздобыл побольше информации. И что он узнал, уточнил младший демон. Как я уже говорил, начал рассказывать старший, будто давая отчет, Хотя, по сути, так оно и было. Их пятеро. Четверо из них маги. Две девчонки-магички. Диак не смог определить, к какой школе они относятся. По силе примерно средние маги. Как говорит, они не очень опасны. По крайней мере, он не заметил в них ничего особенного. Обе эльфарки. А вот дальше уже гораздо интереснее. Два мага. Один какой-то демон неизвестного вида, как сказал старик, он невероятно сильный темный маг. Но что странно, главный не он, а какой-то то ли эльфар, то ли оборотень, дяг понять так и не смог. Но уверен, что тот тоже очень сильный маг, хотя никаких предпосылок, указывающих на это, не было. Однако демон, как утверждает старик, Вряд ли стал бы подчиняться кому-то, кто слабее его. Это же темный маг, а первенство и гордость у них в крови. Поэтому он предположил, что и лидер этой группы тоже очень могущественный маг. Тем более все остальные обращаются с ним как с главным. «Понятно», — кивнул Кувалда. «Ну а пятый?» «Чел?» — спросил Чахлый. «Ну да». подтвердил его брат. «Да», — махнул тот рукой, «обычный чел, ничего интересного. Возможно, неплохой воин, но явно уступит любому демону или срединнику. Носится круглые сутки по городу и выполняет поручения магов. Думаю, он не слишком опасен», — закончил свой рассказ главарь. «Согласен», — подтвердил его выводы младший демон и спросил, «Ночью кто-то следил за ними?» «Да, там осталась пара ребят дяка», — ответил старший. «Они передали, что все маги, как вечером ушли к себе в комнату, так в ней и остались, так что неожиданностей быть не может». «Хорошо», — кивнул Кувалда и замолчал. Чахлый немного помялся, а потом все-таки спросил, Так что решим с девчонкой и теми магами, что были с ней?» Кувалда взглянул на брата. «Я их завтра перепрячу. Маги, думаю, будут заняты весь следующий день, и у нас будет немного времени, чтобы сделать это незаметно для них. А то держать их, хоть и в потайной темнице, но здесь в особняке, опасно. Гильдейцы могут их обнаружить». «Хорошо». «Понял», — согласился с ним главарь. «И хотел сказать еще что-то, но тут, со стороны коридора, раздались какие-то возбужденные голоса. Вернее, голос был один, сильно напуганный и истеричный, переходящий в крик, и он требовал, чтобы его пропустили к боссу. Возражал же ему и пытался остановить спокойный голос охранника». стоящего у входа в кабинет. «Фунт, остынь, у босса совещание», — сказал он. «Да какое там совещание?» — вопил некто. «Их всех прибили, понимаешь? Забили, как скотину на бойне. Никого не осталось. Даже ваших долбанных господ-магов!» — проорал этот голос у двери кабинета. И послышался удар, будто кто-то со всей силы пнул стену. «Фунт, успокойся!» — повторил охранник. Но было поздно. Оттуда же послышался еще один голос. Тот, которого слышать братьям очень не хотелось бы. «Что ты говоришь?» — спросил только недавно вышедший из кабинета Чахлова маг. Демоны переглянулись. «Быстро спрячь пентаграмму!» сказал кувалда брату и направился к двери. Взявшись за ручку, он оглянулся, убедился, что главный демон уже расстелил ковер на полу и открыл двери. «Фунт, не ори! Босс хочет поговорить с тобой!» и пригласил. «Заходи!» Мак, оказавшийся рядом, даже не спрашивая разрешения, отстранил кувалду от входа и вошел следом. «А теперь по порядку!» Проигнорировав, хотевшего что-то сказать хозяина кабинета, обратился маг к бледному дрожащему бандиту. «Расскажи, что там у вас произошло?» Фунт, хоть и был сильно напуган, но сумел взять себя в руки и поглядел в сторону Чахлова. Тот кивнул на его взгляд. «Говори!» «Мелкий демон...» только недавно вступивший в их банду, зачистил. «Сначала все было нормально. Мы прошли уже половину пути и как раз направились по туннелю в нужную сторону, чтобы выйти к подвалам таверны, когда произошло это». И он замолчал. Его глаза стекленели и покрылись каким-то туманом. Потом демон мелко задрожал. «Трус», — резюмировал Кувалда. Брат в последнее время стал набирать к нам всякий сброд и хотел уже отвесить небольшую оплеуху этому застывшему слюнтяю, когда, сделав шаг и тем опередив его на пару мгновений, сильно врезал по скуле стоящему перед ними демону маг. Тот тряхнул головой и, испуганными глазами, посмотрел на слушающих его нейтралов. «Так что там случилось?» Спокойно, будто только что ничего не произошло, спросил у того маг. «Мы дошли до перекрестка под кварталом наемников», ответил перепуганный демон, «когда на нас напали неизвестные». «И?» — стал вытягивать у того продолжение чахлой. «Они всех убили, сначала магов, потом тех, кто шел первыми, а потом и всех остальных». «Выжил только я». И мелкого демона опять затрясло. Но ему не дали вновь впасть в истерику. Кувалда жестко дернул его за руку и, развернув к себе, спросил. «Сколько было нападавших?» «Не знаю», — дрожа ответил тот. «Но нас убивали со всех сторон. Казалось, они были повсюду». «И ты что, никого не видел?» — подивился маг. «Нет». «Вернее, да», будто вспомнив что-то ужасное, ответил мелкий демон. «Видел. Он ходил между телами и пил остатки их жизней. Или наслаждался смертью, я не знаю. Я постарался вжаться в тела, укрыться за ними, раствориться в них, лишь бы он меня не заметил. И мне повезло, он не нашел меня. А потом он ушел. Я подождал еще минут десять, а потом побежал сюда, и демон, видимо, до этого державшийся из последних сил, прислонился к стене и тихо сполз по ней. «Теперь понятно, почему наши подчиненные не вышли на связь», — констатировал Чахлый, обращаясь к магу. «Но кто на них напал? Откуда они? Мои парни все время следят за портальными арками. К нам никто не приходил». А это и не обязательно, пробормотал Мак, о чем-то задумавшись. Как так? удивился главарь. Есть несколько способов перемещения между нейтральными мирами, помимо портальных врат. Также тихо проговорил Мак. Что-то не давало ему покоя. Но что? Он понять не мог. Это ловушка, неожиданно произнес. вышедший из задумчивости младший брат Чахлова, которого с начала рассказа мелкого демона не покидало какое-то сосущее, тянущее ощущение опасности. «Что?» — переспросил у того старший демон. «Он прав», — подтвердил слова его брата маг. «Это ловушка». «Какая ловушка? Объясните!» все еще не мог дойти до сути происходящего Чахлой. «Ты не понял?» Спросил у того кувалда и сам же пояснил ему. Никто не стал бы отпускать хотя бы одного живого, будь у него немного времени, чтобы произвести зачистку. А время у них, судя по всему, было. Он сам, кувалда кивнул на сидящего у стены бандита, сказал, что кто-то ужасный проверял тела. Его оставили в живых специально. «Зачем?» – тупо переспросил главарь. Маг посмотрел на того, как на идиота, потом окинул второго демона задумчивым взглядом и ответил. «Чтобы он привел их сюда!» Кувалда выглянул в окно и, отбросив всякую почтительность, посмотрев на мага, прямо спросил. «Думаешь, они уже здесь?» Маг, будто наконец в чем-то разобравшись и как бы кивнув своим мыслям, взглянул на младшего брата. «Нужно понять, кто они и чего от нас хотят. Тогда я смогу ответить и на твой вопрос, здесь они или нет». И на несколько секунд, отключившись от реальности, через некоторое время произнес. «Сейчас поблизости я никаких магов не чувствую, так что время пока у нас есть». Он прошелся по кабинету Чахлова и, посмотрев прямо в глаза младшему из братьев, сказал «А теперь рассказывайте, что могло привлечь к нам столь пристальное внимание со стороны?» «Почему ты решил, что дело в нас?» — начал отпираться Чахлый, тогда как его брат просто стоял и молчал. «Потому что только вы могли сделать какую-то фатальную ошибку». Главарь не понимал, что от него хочет маг, и поэтому упирался до последнего. А вот его младший брат задумчивым взглядом буравил стену и вдруг неожиданно произнес. «Мы захватили еще одну группу магов, о которой не сообщили вам». «Дурак, молчи!» — проговорил Чахлый, но младший не обратил на него внимания. «Идиоты! Вы хоть надели на них сдерживающие кандалы «Или ошейники», — прошипел гильдеец, обращаясь к обоим братьям. Но младший демон не растерялся. «Не такие мы и профаны. Конечно, мы сделали это», — ответил ему Кувалда. «Мы помнили твои слова, что магам нужно перекрыть доступ к их способностям, и поэтому все они сейчас в ошейниках». Маг на несколько минут задумался. Вы их сразу надели, уточнил он. Да, кивнул старший. Тогда я не понимаю, тихо пробормотал маг. Это не должно быть связано с этими магами. Неужели где-то прокололись мы? Или есть утечка в гильдии? Или я чего-то не замечаю? И это последнее резануло его слух. Что-то не давало ему покоя. Какая-то мысль крутилась у него в голове то, о чем он недавно слышал где-то в одном из центральных миров. Он прикрыл глаза и постарался уловить это воспоминание. Братья с ожиданием смотрели на него. И тут гильдеец, переведя тяжелый и унылый взгляд своих напряженных глаз настоящих перед ним братьев, спросил: Среди попавших к вам магов. «Нет девушки по имени Глиная!» Братья удивленно переглянулись и, посмотрев на будто уже обо всем догадавшегося мага, кивнули. А старший ответил, «Да, среди них есть такая, а что?» И посмотрел на мага. «А то, что это пришли, точно за ними, вернее, за ней!» И спросил. «Где вы держите девчонку? Надеюсь, не здесь?» Братья опять переглянулись. «Идиоты!» — поняв, что попал в самую точку, проворчал тот. «Только она наша гарантия на выживание. И пока те, кто придет за ней, не найдут ее, мы будем им нужны. А сейчас, коль она здесь, ни вы, ни я живыми ими не понадобимся. И маг...» Крадучись, подошел к окну. «Никого не чувствую», — произнес он. «Но теперь я не уверен, что здесь никого нет. Возможно, они уже проникли в особняк». «Да кто они?» — не выдержал старший из братьев. «Они!» — маг передернул плечами, и этот непроизвольный жест наконец заставил братьев испугаться по-настоящему. «Они!» — «Это группа зачистки из гильдии магов «Ледяное пламя», — тихо закончил маг. «Но почему именно они? Ты уверен в этом?» — спросил у него Чахлый, который все еще надеялся, что маг ошибается. А вот его брат был полностью уверен в правоте мага. Он не понимал, как, но его интуиция просто вопила, что они в этот раз... Перешли какую-то невидимую грань, которую переступать им не стоило. Да, потому, идиоты! Не выдержал стоящий напротив него маг, что вы похитили дочку главы этой гильдии? И ее уже разыскивают. Он выглянул в окно и очень тихо добавил: Вернее, нашли! И опять замолчал, стараясь что-то разглядеть там. И вдруг. встрепенулся. Быстро к ней. Если мы успеем скрыться, то у нас будет небольшой шанс выторговать себе жизнь. И чуть не побежал к выходу, не сомневаясь, что братья последуют за ним. Открыв дверь, последнее, что почувствовал, вышедший первым в коридор Мак, как что-то холодное проникло в его тело и начало пить по капле его магическую силу и энергию. Подумать ни о чем он не успел. Единственное, что ему вспомнилось, это слова мелкого бандита о ком-то, пьющем чужие жизни. Но эта мысль прервалась, так до конца и не оформившись. Маг замер и буквально через пару мгновений свалился на пол холодным трупом. А еще через несколько секунд вслед за магом, так же тихо и беззвучно, погибли оба брата. настоящий и мнимый главари этой банды. И теперь мертвый особняк практически опустел. Только в одном из его подвалов томилось четверо пленников, но ждать им своего освобождения осталось совсем недолго.